28 августа кончил земную жизнь свою, благороднейший, преданнейший, ревностнейший к своему долгу из людей. 51 года и 7 месяцев от рождения опочил в Бозе великий князь Михаил Палч, младший из четырех внуков Екатерины и сыновей Павла, в той самой Варшаве, к которой он так был привязан воспоминаниями об обожаемом им брате, цесаревича Константине Палыча. Из четырех братьев пережил один только император Николай, и все три предшедшие ему скончались вне Петербурга. Отступая здесь несколько от порядка чисел, перейду сперва к аудиенции, которую почтил меня 4 сентября в царском селе, куда я переехал на осень из Ревеля, наследник цесаревич возвратившийся из Варшавы в ночь с 31 августа на 1 сентября. Какое печальное возвращение были первыми словами его высочества, и потом весь разговор обращался все около того же предмета. «Я лично безмерно потерял скончинную великого князя, — сказал я, между прочим, — он особенно меня жаловал и нередко удостаивал имени своего друга. «Да, я давно знаю, что он вас чрезвычайно любил. Но, Ваше Высочество, какую сердечную любовь, какое благоговение он питал к вам!» «Я не расслышал от него. Бог, отняв у меня Константина Павловича, послал мне взамен Александра Николаевича. А при известном его обожании к покойному цесаревичу это слово значило все». «Наследник прослезился» что повторялось не раз во время нашей беседы. «Драгоценнейшим для меня подарком от государя, — сказал он, — было поручение мне теперь военно-учебных заведений, потому что я знаю, как покойный их любил. Впрочем, и об этом, и о поручении мне гвардейского корпуса, отдано будет в приказах уже только после похорон. А знаете ли, какой бесподобный приказ отдал ростовцев по корпусам? Я вам его дам» и, вынув экземпляр из лежавшего на столе портфеля, его высочество громко его прочел и потом мне вручил. «А вот», — продолжал он, указывая на лежавшую возле портфеля почти до конца докуренную сигару в фарфоровом мундштучке. «вот последняя сигара, выкуренная им перед тем, как отправляться на тот смотр, после которого ему уже не суждено было вставать». Речь коснулась, естественно, и государя, и снедавшей его печали. Что всего ужаснее, сказал цесаревич, это идея фикс, преследующая теперь государя. Именно что этой смертью нарушен закон природы. То есть Михаил Павлович обошел его в очереди, следственно, и ему недолго уже остается жить. «Избави Божье» вырвалось у меня, но прежде чем я успел выговорить, То же самое восклицание произнес и цесаревич. «Я не раскаивался в моем слове. Александр Николаевич был не таким сыном и не таким наследником, перед которым нельзя было бы дать воле чувствам своим к его отцу. Теперь, — продолжал он, — государю необходим некоторый покой. И он приказал, чтобы до времени доклады министров принимал и дела оканчивал я». Обстоятельство, что все три брата кончили жизнь свою вне Петербурга и что Михаилу Павловичу суждено было умереть именно в Варшаве, поразило также и государя, и цесаревича. «Сколько, заметил наследник, он рассказывал мне и любил всегда рассказывать про Варшаву, да вы и сами это знаете по всему тому, что он рассказывал вам». В заключение… «Его Высочество передал мне многое и о болезни, и кончине покойного». «Одиннадцатого августа», — говорил он, — «по вечеру приехал Костя и был у Михаила Павловича, который очень долго расспрашивал его о подробностях компании, а двенадцатого утром мы все втроем сошлись у государя, где продолжался опять тот же разговор». Михаил Павлович казался очень веселым, и, смеясь над докторами, которые в Петербурге всячески отговаривали его не пускаться в далекий путь до Варшавы, говорил, что, напротив, поездка вышла для него чрезвычайно полезна и что он уже многие годы не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Потом он вместе с Костью отправился смотреть один из полков, а я пошел гулять пешком. На прогулке вижу вдруг скачущего верхом прямо ко мне адъютанта генерала Витовтова. Что такое? Великому князю Михаилу Павловичу сделалось очень дурно, и его отвезли без памяти во дворец. Адъютант предложил мне свою лошадь, и я поскакал в Бельведер, где прилежавшим без чувств великом князе нашел уже государя.